10 Ощипанная птица. Акаоме. До меня доходят голоса давно умерших и пребывающих в оландийчии отцов, которые не могут понять, почему их дети отказались от их образа жизни. Я видел, как они скорбят о нынешнем состоянии вещей. Я слышал ндийчии нэ, великих матерей, которые сетуют по поводу того, что их дочери, не носят более свои тела так, как это делали их матери. Великие царственные матери спрашивают, почему ули, а матери носили их на своих телах с гордостью, теперь не носит почти никто из их дочерей? Почему нзу, этого чистого мела земли, больше не увидеть на них? Почему каури, вид раковин, использовавшийся прежде в качестве денег, расцветают и хоронят себя в водах осимери нетронутыми? Почему плачут они? Сыновья отцов больше не хранят и Кенга. Рогатая Алуси – божество народа Игба и его фигурки, популярная в юго-восточной Нигерии. Из своего мира, далеко за пределами земли, преданные отцы обводят взглядом вдоль и поперек те края, в которых когда-то они обитали. От Мбози-Ингпа, от Нкану до Игбера. и считают святилища, построенные людьми для своих духов-хранителей и своих икенга. Такие святилища можно пересчитать по пальцам одной руки. Почему алтари Чи, святилища Эзи, теперь забыты? Почему дети переняли образ жизни тех, кто сам не знает своего образа жизни? Почему они отравили кровь своего потомства и поместили богов своих отцов во внешней темноте? почему алу лишили ее богатых перьев молодой Океакпа, а Азала, сухое мясо, которое наполняет рот, остался без своей черепахи? Почему, спрашивают терпеливые отцы в своем скорбном негодовании, алтари Амандиохи сухи, как горло скелетов, а овцы пасутся сами по себе? Почему никак не могут понять они? Белый человек очаровал их детей изделиями колдовских наук, но почтенные отцы и матери забывают, что все это началось еще при их жизни. Я обитал в одном хозяине более трех сотен лет назад, когда белый человек принес зеркала в Ноби, землю людей столь же храбрых и мудрых, как божества в других местах. Но они были настолько очарованы зеркалами, а их женщины так благодарны за них, что этот предмет принес им немалые страдания. Но я должен сказать, что даже тогда, на протяжении более чем ста лет, люди не отказывались от образа жизни предков. Они взяли эти вещи, зеркала, оружие, табак, но не уничтожили святилище своих чий. Но их дети решили, что магия белого человека куда как сильнее, и они стали искать его силы и мудрости. Они стали хотеть того, что имел он, Например, летающую машину, в которую вошел мой хозяин вечером того дня, когда он приехал в Лагос. Дети старых отцов нередко разевают рты, когда видят его. Они спрашивают, что это такое сотворил человек? Почему белый человек настолько могуч? Как могут люди летать в небесах, в тверди небесной, даже выше птиц? Я таких вещей не понимаю». Много циклов назад я обитал в великом человеке, которого связали как жертвенное животное и отвезли в землю белого человека. Он, его пленители и другие пленники уплыли по великой Осимере. Мы видим, как она течет бесконечно по всему миру, даже отсюда, из Бичукву. Путешествие через океан длилось несколько недель, так долго, что я устал смотреть на воду. Но даже тогда я сильно удивлялся, как это целый корабль плывет и не тонет, тогда как один человек не может стоять в воде. Представь, Буну, что могли чувствовать дети отцов, когда они столкнулись с этой пословицей мудрых отцов. Как бы высоко ни прыгал человек, летать он не может. Они должны хорошо подумать, почему отцы сказали это, а не качать головой, считая, что мудрые отцы невежды. Почему же? Потому что человек не птица. Но дети видят что-нибудь вроде самолета и поражаются тому, как мудрость отцов опровергается колдовством белого человека. Люди летают каждый день в разных машинах. Мы видим их на пути в Илуигве. Они заполняют небеса в серебристых птицах. Люди даже воюют с небес. В одном из моих многих земных циклов мой тогдашний хозяин Эджинкиони и Сагиди Чуть не был убит таким оружием с воздуха в Умуахе в год, который белый человек называет 1969 Но более того, старые отцы говорят, что человек не может общаться с другим, находящимся в далекой стране. Чепуха? Их дети должны возрадоваться, потому что теперь они общаются издалека, словно лежат в одной кровати рядом друг с другом. Но даже и это еще не все. Добавьте к этому очарование религии белого человека. его изобретение, его оружие, то, например, как он умеет создавать кратеры в земле и разрывать на части деревья и человека. И вы поймете, почему дети оставили образ жизни своих знаменитых отцов. Дети отцов не понимают, что образ жизни благородных отцов просто отличался от образа жизни белого человека. Старые отцы смотрели в прошлое, чтобы двигаться вперед. Они полагались не на то, что видели сами, а на то, что видели их отцы. Они считали, все, что нужно знать о Вселенной, было открыто давным-давно. А потому среди них было бы невозможно, чтобы человек, живущий в тот момент, говорил «Я обнаружил вот это, я открыл то». Величайшим высокомерием считалось заявлять, что все, кто существовал до человека, были пустяшными или легкомысленными, и никто до сих пор этого не замечал. И потому, если бы вы спросили у одного из знаменитых отцов, почему батат сажают в холмик, а не как семя, он бы ответил «Так меня научил отец». Если бы человек сказал, что не может пожать руку старшего левой рукой, вы спросили бы у него «Почему так?» Он бы ответил «Потому что так диктует Аминала». Традиция Игбо. Цивилизация отцов основывалась на сохранении того, что уже есть, а не на открытии нового. Старейшины Аландиичии, старые отцы алаигба «Черных народов дождевого леса, хранители мудрости черного человека, услышьте меня!» Эти колдовские творения белого человека и есть те причины, из-за которых вы сетуете на своих детей, из-за которых плачете и рыдаете о них, как птицы после нападения ястреба. Это белый человек растоптал ваши традиции. Это он соблазнил души предков и переспал с ними». Это ему боги вашей земли принесли свои головы, а он обрил их до самой кожи их скальпов. Он исхлестал плетью высоких жрецов и повесил ваших правителей. Он приручил животных ваших тотемов и заточил души ваших племен. Он плюнул в лицо вашей мудрости, и ваши доблестные мифологии смолкли перед ним. И джанга и джанга. Почему я таким влажным языком говорю о предках? А все потому, что тот предмет, который поднял в небеса моего хозяина и других, был неописуемо прекрасен. На протяжении всего полета даже мой хозяин, любитель птиц, пытался понять, как он летит. Ему казалось, что самолет двигается вперед благодаря крыльям. Он воспарил над облаками и бесконечными водными просторами, которые в конце сезона дождей обрели цвет небес. Это была Осимери. Великое водное тело, раскинувшееся на весь мир. Это была вода, содержащая соль, а зимирину — твои священные слезы, Чукву. Я из любопытства вышел из тела моего хозяина и выплыл из самолета. И тут же оказался в пустыне звуков и тел духов. До самого горизонта видел я бесплотные существа — аньевов, духов-хранителей и других, спешащих куда-то, опускающихся — или поднимающихся с огромной скоростью. Вдали серая масса существ наползала на светящийся шар, который был солнцем. Я старался не смотреть на них, а разглядывать самолет, крылья которого не двигались, в отличие от птичьих. Я парил над ним, летел с необычной, неземной скоростью несущегося самолета. Я никогда не видел ничего подобного и был ужасно напуган. Я немедленно вернулся в тело моего хозяина. Он все еще продолжал восторженно изучать самолет, потому что тут были люди, телевизоры, туалеты, еда, кресла и все, что можно увидеть в домах людей на земле. Но по большей части думал он андали. Вскоре он уснул, а когда проснулся, в самолете происходило много чего. Люди хлопали в ладоши и издавали восторженные крики, хотя в звуковые решетки вернулся голос. Самолет недавно ударился обо что-то и теперь несся вперед, но мой хозяин почувствовал, что уже не по воздуху, потому что он ощущал вибрации от касания с землей. В самолете теперь было светло, как от дневного света, так и от созданного человеком внутри. Мой хозяин сдвинул шторку на окне и понял причину веселья. Радость переполнила и его. Он подумал, как бы гордились им его отец и мать, если бы были живы. Он подумал о Анкиру в Лагасе. Он спрашивал себя, чем она занимается теперь. Он с легкой грустью думал о том, что, может быть, у нее теперь есть ребенок от этого человека гораздо старше ее. Когда человеческие дети думают о вещах неприятных, их способ мышления отличается от того, к которому они прибегают, раздумывая над вещами приятными. Вот почему его разум лишний раз подчеркивал возраст ее мужа. Он позвонит ей из Стамбула. Может, тогда она отнесется к нему иначе. Может, это возродит ее веру в него, как в брата и единственного оставшегося в живых члена семьи. Но как ему сделать это? У него нет ни ее номера, ни номера телефона ее мужа. Только она сама и звонила ему из таксофонов по особым случаям. Рождество, Новый год, иногда Пасха, а один раз в годовщину смерти отца. Она плакала по телефону в тот день. так плакала, что потрясла его и дала ему надежду на возобновление отношений. Но это не имело значения. Когда она на обычный манер закончила разговор, «Я только хотела узнать, как ты поживаешь», он понял, что пропасть опять поглотит ее. Из полузабытья его вырвал неожиданный взрыв аплодисментов и голосов. На лицах пассажиров появились улыбки, люди начали снимать сумки сверху, надевать рюкзаки. Причины радости у каждого были свои, но по хлопкам и крикам сзади, хвала Господу и Аллилуйя, он понял, что главным образом люди радуются безопасной посадке. Он подумал, что это, вероятно, объясняется целым рядом недавних происшествий с нигерейскими самолетами. Не так давно потерпел катастрофу самолет с важными персонами, включая султана Сокота и сына бывшего президента. Погибли почти все, кто был на борту. И менее года назад потерпел катастрофу еще один самолет. На нем погибла знаменитая женщина-пастор Бимба Адукоия. Но он подумал, что, наверное, еще больше эти люди радуются тому, что перенеслись из страны, где они страдали, в эту новую страну. Самолет улетел из страны нужды, где люди проходят мимо, где худшие твои враги члены твоей семьи, из страны похитителей детей, ритуальных убийств, полицейских, которые стращают тех, кого встречают на дороге и стреляют в тех, кто не дает им взяток, из страны вождей, которые с презрением относятся к тем, над кем властвуют, обкрадывают их, лишая земных благ, обрекая на частые беспорядки и кризисы, на долгосрочные забастовки, на нехватку бензина, безработицу, на засоренные очистные канавы, на разбитые дороги, мосты, которые обрушаются ни с того ни с сего, на замусоренные улицы, на жизнь в убожестве и вечно отключаемое электричество. Алиса Бенигве, великие отцы, говорят, что когда человек попадает на незнакомую землю, он возвращается в состояние ребенка. Он должен полагаться на чужих людей. Без них его вопросы останутся без ответа, он не будет знать, куда ему идти. И вот поэтому мой хозяин, сойдя с самолета, не знал, что ему делать. Место, где он оказался называлось аэропорт. Это было обширное пространство, заполненное до предела людьми всякого рода. и мой хозяин прежде всего подумал о своих здоровенных сумках, в которых находилась большая часть тех вещей, которые он не продал, не жжег, не оставил у дядюшки. Но потом он вспомнил, как ему многократно повторяли, что он заберет свои вещи на кипре. При нем теперь была только сумка, которую дала ему дали, а в сумке, уведомление о зачислении, ее письмо, фотографии, все важные документы, которые он должен был предъявить в университете в новой стране. Другие его чернокожие земляки, вышедшие в этот хаос, исчезли в потоке людей. Они появлялись на мгновение в толпе то справа, то слева, то сзади. Мой хозяин вышел в центр бескрайнего зала, где с потолка свешивались большие часы. Остановился за парой китайцев, которые разглядывали эти часы, словно тело человека, повешенного на дереве. Сзади к нему подъехал маленький автомобиль и бибикнул. Он отошел в сторону, автомобиль проехал. Он часто останавливался и бибикал, чтобы расступились плотные толпы людей, наводнявших помещение, словно это рынок в Умуахе, в котором, правда, время от времени в гулком просторном зале сообщают о посадках и вылетах. Мой хозяин развернулся и пошел в том же направлении, куда, как он видел, двигались многие его соотечественники. Отягощенный своими мыслями, он прошел почти полкилометра мимо всяких диковинок, когда увидел человека с длинной бородой в темных очках. Он спросил у человека, что ему делать. Человек спросил, где его посадочный талон. Он вытащил клочок бумаги, который ему вручили в аэропорту. «Твой самолет улетит на Кипр в семь часов!» «Сейчас только три, так что тебе придется ждать. Я сам туда. Так что отдыхай, да?» Он поблагодарил этого человека, и тот пошел прочь, слегка пританцовывая. «Отдыхай», — сказал ему человек. «Это означало — жди. А еще это означало, что есть много чего, что не зависит от тебя. Есть силы, которые должны собраться, обстоятельства, которые должны сложиться». Есть согласованная мера времени и некий принятый код, который в конце концов должен материализоваться в нечто такое, что обусловит движение. И здесь он столкнулся с примером этого. Чтобы покинуть это место, он должен собраться с другими людьми, которые тоже заплатили деньги, чтобы отправиться в то место, куда нужно и ему. Когда они все соберутся, то сядут в самолет. Их там будут ждать те люди, которые поведут самолет. Но не будем забывать и к Буну, что это случится, когда тикающая стрелка часов коснется семи. Вот это должно стать сигналом для него и всех этих людей. В дни отцов это был голос городского или деревенского глашата и звук его гонга. Как я уже говорил, цивилизация белого человека построена на этом. Забери у них часы, и ничто в этом мире не будет возможно. Что он должен делать, ожидая, когда стрелка коснется семи? Расслабляться. Но я его чин не мог расслабиться, потому что чувствовал, в мире духов что-то пошло не так, только не мог сказать, что именно. Вскоре мой хозяин нашел свободное кресло около той прозрачной будки, где люди собирались, выпивали и курили сигареты. Он сел и уставился на курильщиков в будке. Тот походил на призрак в клубах дыма и двигался так, будто в него вселились бесы. Это напомнило ему о том, как у него отросла борода после смерти отца, как он не брился несколько недель, а потом в один из дней посмотрел на себя в зеркало и долго смеялся над собой. Так долго, что начал думать, уж не сошел ли он с ума. Рядом с ним спала белая женщина. Ее веки подергивались, как у ребенка. Он несколько минут наблюдал за ней. Разглядывал зеленоватую сеточку вен на ее шее, длинные синие ногти. Она напомнила ему «Мисс Джей», и он подумал, занимается ли та все еще проституцией. Пока он сидел там чукву, я на короткое время вышел из него. Я должен был посмотреть, что представляет мир духов в таком месте, как это. Но у меня ничего не получилось из-за неустойчивого состояния разума моего хозяина. И вот стоило мне только выйти, как я увидел, что это место просто битком набито духами. У некоторых из них такие карикатурные формы и размеры, что они навсегда отпечатались в моей памяти. Один был облачен в полупрозрачную одежду древних богов и нематериальных существ. Бледнее я никого в жизни не видел. Он стоял за высохшим белым человеком, который сидел в кресле каталки и смотрел перед собой бессмысленным взглядом. Призрак? Сидел сам по себе на полу аэропорта, никак не реагируя на людей, которые проходили сквозь него. Ребенок ударил по мячу, и мяч пролетел через бестелесное туловище призрака, но тот даже не шелохнулся. Он все время покачивал головой, жестикулировал и, роняя слюну, быстро произносил что-то на иностранном языке. К тому времени, когда я вернулся в моего хозяина, он поднялся со своего места. Он долго бродил по залу, пока не увидел двух гирийцев которые в самолете сидели прямо перед ним. Они только что вышли из очень ярко освещенного магазина один из них нес цветастый пакет, какие были в руках у многих людей в аэропорту. Из обрывков разговоров этой пары подслушанных им в самолете и потому как один из них держал себя, мой хозяин понял что этот человек какое-то время провел на кипре. На этом мужчине были надеты простой пиджак и джинсы, а в ушах затычки На другом, Мужчине такого же роста, как и мой хозяин, был кардиган. Этот человек имел неухоженный вид. В уголке одного глаза у него засохла слизь. И, глядя на него, казалось, что этот человек переживает внутренние мучения. Мой хозяин поспешил к ним, чтобы узнать, что ему делать дальше. «Простите, братья», — обратился он к этой паре. Когда он подошел к ним, мужчина в пиджаке перебросил сумку с одного плеча на другое и вытянул перед собой руку, словно только и ждал моего хозяина. «Пожалуйста, вы из Нигерии?» — спросил мой хозяин. «Да-да», — ответил он. «И вы дальше на Кипр?» «Да», — сказал мужчина, а его приятель кивнул и спросил. «Ты там уже был?» «Нет, никогда», — сказал мой хозяин. Мужчина в пиджаке посмотрел на своего приятеля, а тот ответил ему взглядом, полным некой забавной пристальности. Тем временем мимо проходили другие пассажиры самолета, на котором они прилетели. «И я тоже никогда. И я тебе скажу, мне жалко, что никто меня не предупредил, пока я еще был в Нигерии». «Почему?» — спросил мой хозяин. «Почему?» — мужчина показал на того, что в пиджаке. «Тити уже бывал здесь». И он сказал, «Нехорошее это место». Мой хозяин посмотрел на Тити. Тот закивал. «Я нет понимать», — сказал мой хозяин, — «что ты имеешь в виду, нехорошее место?» Мужчина в ответ издал смешок, покачивая головой, как человек, который изрек некую универсальную истину, но увидел, что она не дошла до его слушателя. «Пусть Тити сам тебе скажет. Я там никогда не бывал, я только сидел с ним рядом в самолете из Лагоса, и он мне много чего рассказал». Тити рассказал моему хозяину о Кипре. И то, что он рассказал... Было ужасно. Тити говорил и говорил, делая паузы, только когда мой хозяин задавал вопросы. «Ты хочешь сказать вообще никакой работы?» «Нет, ты серьезно? Но разве это не Европа?» «Нет посольства Англии или Штатов?» «Тебя посадили в тюрьму? Как же это случилось?» Но даже когда человек закончил рассказывать, мой хозяин многому не поверил. «Ты понимаешь, я в жопе!» «Ой, мама», — сказал другой мужчина, которого Тити назвал во время своего рассказа Линусом. Потом он обхватил голову руками. «Мой хозяин отвернулся от этих людей, пробормотав себе под нос, что это невозможно, потому что услышанное сильно его встревожило. Как это может быть, чтобы в стране за границей, где живут белые люди, не было работы? Может быть, приезжающие туда нигерийские студенты ленивы? Если то место, о котором рассказывал Тити, настолько плохо, то зачем сам Тити туда едет? Услышанное им сейчас входило в противоречие со всем, что говорил ему об этом месте его друг Джамики. А Джамики заверил моего хозяина, что его жизнь изменится к лучшему, как только он попадет на Кипр. Джамики заверял его, что он вполне сможет приобрести дом вскоре по приезде, а из Европы будет легко эмигрировать куда угодно. Пока этот человек Тити продолжал рассказывать о многих людях, которых обманом завлекли на Кипр, Мой хозяин слушал его одним ухом, а его другое ухо сражалось с голосом, звучавшим в его собственной голове. Чукву я осенил его мыслью, что он принял правильное решение. В конечном счете он решил, что лучше всего ему позвонить Джамике и поговорить с ним об этих вещах, а не ждать, когда он приедет за ним в аэропорт Кипра. К тому же, когда последняя мысль утвердилась в нем, он вспомнил, что джамики особо просил его позвонить, когда он доберется до Стамбула. Хотя Тити все еще продолжал, теперь он рассказывал про человека, который, добравшись до Кипра, обнаружил, что его обманули, и теперь бродит по городу, как сумасшедший в обносках. Мой хозяин переступил с ноги на ногу, давая понять, что хочет уйти. Как только Тити сделал паузу, он сказал, «Хочу мой друг позвонить». Он просил ему позвонить, да. Два его соотечественника покачали головами. Тити с едва заметной удивленной улыбкой на лице. Мой хозяин прошел в телефонную будку исполненной решимости получить у Джамики подтверждение того, что все услышанное им от Тити либо неправда, либо попытка запугать его спутника. Может быть, он пытается надуть другого человека, и это ложная информация — часть его плана. Следует с опаской относиться к этим людям. Я был в восторге от его логики, потому что достаточно долго прожил среди людей и знал, Любая встреча двух человек, которые прежде не знали друг друга, нередко проходит под знаком неопределенности и в меньшей степени подозрительности. Если это человек, с которым ты познакомился на рынке и совершил ту или иную сделку, то у тебя возникает страх. Не проведет ли он меня? Стоит ли это зерно, эта чашка молока, эти ручные часы на цепочке столько, сколько он запросил? Если же ты встретил привлекательную женщину, то начинаешь думать, Понравлюсь ли я ей? Захочет ли она, если такое возможно, выпить со мной?» Точно такие мысли и одолевали теперь моего хозяина. В том расстроенном состоянии, когда вопросы проносились в его голове потоком, словно кровь из оторванной конечности, он поспешил в другой конец аэропорта к телефонной будке. Он встал за двумя белыми мужчинами в белых мантиях ко второй из трех телефонных будок. От мужчин исходил запах дорогого парфюма. У них обоих были в руках те самые полиэтиленовые сумки с надписью дьюти free Значение этих слов было неведомо моему хозяину, которое он видел почти у всех в аэропорту. Когда мужчины в мантиях закончили свой разговор, он зашел в будку, достал лист бумаги, на котором записал номер телефона Джамики, и, следуя указаниям, написанным на телефонном аппарате, набрал номер. Но в ответ он услышал только многократный треск помех, и затем голос, который сообщил, что набран неправильный номер, а потом перешел на какой-то другой незнакомый язык. Мой хозяин повторил набор, но с тем же результатом. Эзеува, ни разу с тех пор, как я был с ним, ничто не потрясало его так сильно. Он поставил сумку, висевшую у него на плече на пол, и еще раз набрал номер, тот самый номер, с которого Джамики звонил ему всего лишь на прошлой неделе. Он собрался позвонить еще раз, но, повернувшись, увидел, что за ним уже собралась очередь. Люди стоят с нетерпеливыми и недовольными лицами. Он положил трубку и, не сводя глаз с листа бумаги, двинулся по заполоненному людьми аэропорту. Когда он добрался до того места, где недавно сидели два его соотечественника, их и след простыл. Вместо них он увидел белого человека с окладистой бородой и слезящимися глазами, стоически смотрящим на мир, так, словно его кто-то поджег. Эбу Бедике. Только тогда посетило меня прозрение относительно всего, что грядет. Оба Сидинеллу. В то время я не знал, что увидел, как не знал и мой хозяин. Я знал только, и он знал тоже, что произошла какая-то ошибка. Но это еще не причина для паники. В мире часто происходят ошибки, в большинстве планов. И тот факт, что случилась какая-то ошибка, не всегда означал наступление катастрофы. Вот почему старые отцы говорят, если у многоножки больше станок, это еще не означает, что она хорошая бегунья. Что-то в планах может не складываться, может нарастать темнота, закрывать свет дня, но это не всегда означает, что наступила ночь. И потому я не стал поднимать тревогу. Я позволил ему отправиться на поиски тех двоих, и он нашел их за час до следующего рейса. Они стояли у фонтана и разглядывали что-то на экране компьютера. Он помчался к ним с такой скоростью, будто его преследовал леопард. Добежав до них, он не мог отдышаться. «Мы ходили туда поесть», — объяснил Тити, показывая на дверь с вывеской на языке белого человека, гласивший «ресторанный дворик». «Дозвонился до твоего друга». Мой хозяин отрицательно покачал головой. «Я старался и старался, но не проходит совсем не проходит. — Почему? — Покажи мне номер. — У тебя правильно записано? Я про код спрашиваю. — Там должно быть 11 Мой хозяин показал номер, и Тети сосредоточенно уставился на листок бумаги. — Это его номер? — Да, братишка. Тети отрицательно покачал головой. — Но это не кипрский номер. Он помахал бумажкой. — Это вовсе не кипрский номер. — Вовсе не кипрский, уж ты мне поверь. не понимаю теити придвинулся к нему поближе показывая пальцем на цифры на бумажке на кипре турецкие номера тск это будет плюс 90 а тут плюс 34 совсем не кипрский номер мой хозяин стоял неподвижно как птица захваченная восходящим потоком но он мне звонил несколько раз сказал он с этого телефона поверь мне это не кипрский номер сказал теити Он тебе дал адрес, где его искать?» Мой хозяин отрицательно покачал головой. «Не оставил адреса». «Так, хорошо, письмо он тебе какое-нибудь дал?» «Как ты получил визу?» «Он прислал уведомление о зачислении», — ответил мой хозяин. «Я его носил в посольство». Он открыл маленькую сумочку и в спешке достал оттуда бумагу, передал ТТ, и тот вместе с Линусом принялся ее разглядывать. «Это да, он обращался в университет». Это настоящее письмо зачисления. Мой хозяин начал было что-то говорить, но Тити продолжал. Он заплатил за обучение, потому что это безусловное подтверждение зачисления. Я спрашиваю, потому что знаю много случаев, когда парни просто морочили людям головы. Делают вид, будто они университетские агенты и берут деньги, но ничего не платят, а деньги просто проедают. И джанга и джанга мой хозяин был ошеломлен. Он пытался сказать что-то, расплести клубок мыслей, запутавшихся в его голове, но клубок не желал распутываться. Он, не говоря ни слова, взял у Тити бумагу. «И все же я думаю, что этот джамики мошенник», — сказал Тити, покачивая головой. «Братишка, я подозреваю, он тебя обманул». «Как?» — спросил мой хозяин. «Ты напрямую связывался с университетом?» Мой хозяин хотел ответить, что не связывался, но язык не слушался его, и он только отрицательно покачал головой. В ответ на лице Тити появилась едва заметная улыбка. «Значит, не связывался». «Так оно», — сказал он. «У меня уведомление о зачислении со штампом и все такое, я даже видел его студенческий билет. Мы в интернет-кафе вместе по интернету нашли университет. Джамики там студент». Тити в ответ промолчал, а рядом с ним стоял Линус. Смотрел, приоткрыв рот. Мой хозяин, чуть ли не дрожа, переводил взгляд с одного на другого. «М-м-м», сказал Тити. «Он заплатил за обучение, потому что университет принимает только чеки турецких банков или международный банковский перевод. Они не принимают переводы из нигерийского банка», — сказал мой хозяин. Он увидел женщину, которую раньше видел спящей. Она прошла мимо них, волоча за собой сумку. Поскольку он возвращался туда, я поменял мои найра и все деньги отдал ему. Он продолжал, но увидел, что рот Тити широко раскрылся от удивления, и даже его приятель покачал головой и сказал, «Ты за так отдать он все деньги?» Тити показал на стойку регистрации вдалеке, где начали выстраиваться в очередь многие из тех, кто летел в самолете из Нигерии, и сказал, «Нам пора на посадку». Тити поднял свой рюкзак, повесил его на спину. Мой хозяин смотрел, как Линус взял свои вещи. И непонятно почему, он вспомнил своего гусенка, как тот в те времена, когда он, казалось, помнил свою маму и место появления на свет, поднимался и бежал к окну, двери, к любому выходу, который попадался ему на глаза. Как один раз, пытаясь бежать, он решил, что дерево, которое он видел в окно, означает, что он может выйти наружу. И тогда он, набрав бешеную скорость, ударился в окно и свалился, словно мертвый. «Так ты идешь?» — спросил Тити. Мой хозяин поднял взгляд и увидел лежащего у стены гусенка с вывернутой шеей и распластанными по полу крыльями. Он моргнул, закрыл глаза, а когда открыл, увидел Тити, окруженного мириадами огней и мониторов. «Я иду», — сказал он, кивнув, и пошел за ним. «Может, ты увидишь Джамики в Иркане, в аэропорту?» — сказал Тити. «Не боись, Харе, не боись». Его приятель тоже кивнул. «Тебя не дрожи, ничего плохого нет случилось. Не боись, не боись давай». Он еще раз кивнул и сказал, словно верил в то, что говорит, «Я вот не боись». А к Вауквуру великие отцы часто говорят, что если у жабы полон рот воды, она и муравья не проглотит. Я знаю, что они имели в виду. Они говорили о человеческом разуме, который впадает в ступор перед лицом опасности. Так оно и произошло с моим хозяином. потому что на протяжении всего полета его разум был занят словами двух людей, которые теперь сидели в хвосте самолета. Он сидел ближе к носовой части в окружении большего числа белых людей, чем было в предыдущем, более вместительном самолете. В основном это были молодые парни и девушки, которые, как он предположил, тоже студенты. Даже сидевшая рядом с ним женщина с длинными каштановыми волосами тоже вроде бы была студенткой, и она на протяжении всего полета избегала встречаться с ним глазами, То смотрела в телефон, то листала глянцевый журнал. Но пока он сидел там, страх в его мозгу перевоплотился в крысу, которая рыскала в его голове, многократно пережевывала все случившееся. И когда самолет уже подлетал к стране, и мой хозяин посмотрел в круглое окно, увиденное, казалось, подтвердило мрачные слова земляков, с которыми он познакомился в аэропорту. потому что он увидел невысокие здания и длинные мосты над морем, какие предстали его взгляду, когда они приземлялись в Стамбуле. Теперь внизу лежали высохшие клочки заброшенной земли, горы и море. Когда он вместе с другими пассажирами спускался по трапу с самолета в тусклый мир заходящего солнца, подробности, открывшиеся его глазам, расцвели откровенным ужасом. Аэропорт показался ему слишком маленьким, Во многом он походил на нигерийский аэропорт. Правда, здесь было больше порядка и чище. Но он не увидел здесь ни красоты, ни изысканности Стамбула. Аэропорт выглядел дешевым, не излучал ни света, ни приветливости, целиком и полностью отвечая тому описанию, которое дал ему Тити. Увидев тех, чьи слова мучили его во время полета, мой хозяин подошел к ним. С ними теперь был и еще один, назвавшийся Джейм. Он рассказывал о времени, проведенном в Германии. Они стояли там, где собралось большинство пассажиров и смотрели, как из черной дыры выползают их сумки. Две сумки моего хозяина появились с нетронутыми замками. Кто-то говорил ему, что грузчики в аэропорту Нигерии иногда залезают в сумки пассажиров и воруют оттуда вещи во время погрузки в самолет. С ним этого не случилось. Он снял свои сумки, поволок ту, что на колесиках по полу, другую понес за ручки и присоединился к тем двоим. Они все еще продолжали говорить, теперь об отношении женщин к африканцам в обеих странах. В этой, которую Тити постоянно называл ТРСК, или этот остров, и в Германии Джея. Мой хозяин слушал, а его мысли постоянно возвращались к телефонной будке в аэропорту Стамбула. Когда они вышли из аэропорта, На город с гибкой грациозностью опустилась темнота, и в воздухе повис необычный запах. Их встречали автомобили, стоящие перед аэропортом. Его подзывали мужчины, говорившие по-турецки, приглашали во всевозможные черные «Мерседес-Бенцы» или «Мини-автобусы». «Это таксисты», — сказал тети Он надел шапочку на голову, а на лицо — радостное выражение человека, вернувшегося домой. Ничто в нем не говорило о бедственном положении, здесь о котором он рассказывал с такими мучительными подробностями. Все с той же забавной улыбкой на лице, Тити заговорил с одним из этих людей, белым мужчиной необычного вида, ничуть не похожим ни на кого из тех, что мой хозяин видел раньше, хотя бы по телевизору. Лицо у этого человека было обильно испещрено морщинами, цвет его кожи, хотя и белый, казалось, имел темный оттенок. Половина волос на его голове была черного цвета, но на висках у корней волосы были седые. «Вот наш автобус», — сказал Тити, отходя от таксиста и показывая на большой автобус, ярко освещенный внутри. Автобус медленно направлялся к ним с другого конца парковки. На его боку было написано «Ближневосточный университет», они же то же самое по-турецки. «Мы ехать уже», — сказал Тити. «Это наш автобус». Мой хозяин кивнул, посмотрев на автобус. «Не боись, братишка!» «Жди здесь своего друга, он точно-точно придет». «Оно так придет, спасибо, Тити, благословит тебя Господь». «Нет проблем, ты жди здесь, а если он нет приходить, садись на следующий автобус КМУ, твой университетский автобус. Он здесь приходить позже, потом. Кипрский международный университет. Сядешь, письмо покажи, где оно?» Ум моего хозяина заработал четко и быстро. Он достал бумаги из маленькой сумочки, но когда доставал, выпал лист, на котором Джамике записал расходы и все, что это будет ему стоить, а еще и номер своего телефона. «Бывай», — сказал Тити, подняв этот лист. «Всего лучшего. Может, еще увидимся. Запиши мой телефон». Мой хозяин вытащил свой телефон из кармана, чтобы ввести номер, но тот не включился. «Батарейка села», — сказал он. «Нет проблем. Ну, мы ехай, ехай. Пока!» В Гаганаогву к этому времени мой хозяин начал верить, что Тити говорил ему правду. Он остался ждать, но появление Джамики считал маловероятным. Хотя Чи и видит мозг хозяина изнутри, иногда все же трудно определить, откуда берутся те или иные идеи. Так оно случилось и с этой идеей. Наверное, она появилась как следствие всего того, что он увидел. Качество здешнего аэропорта, поведение водителей, Заброшенность земли и проблемы со связью. Все это подтверждало его озабоченность. Я подал ему мысль, пока еще рано терять надежду. Я попытался внедрить в его мозг лозунг его отца «Всегда вперед, никогда назад». Но лозунг уткнулся в дверь, которую его разум воздвиг вокруг его страхов и отскочил прочь. Он вместо этого принялся думать о Ндале, о том, что она, вероятно, делает. Он вспомнил, как ему было больно продавать птицу, как у него чуть не перехватило дыхание, когда он поставил клетку с бройлерами Браун перед одним из покупателей. Он посмотрел на две свои тяжелые сумки, в которых лежало все, что у него осталось теперь, что он не продал и не подарил Ндале или Элачукви, не отдал на благотворительность, не выбросил. И эти вещи укрепили его страх. Что-то пошло не так. Он отбивался от таксистов, которые все время предлагали ему свои услуги. Они подходили к нему, заговаривали на трескучем языке, которого он не понимал, их голоса звучали ритмически, с каким-то прицокиванием. Становилось все темнее, эти люди подходили к нему один за другим, пока большинство машин не покинуло парковку. Но Джамики так и не появился. Мой хозяин прождал почти два часа, а потом вспомнил, что, по словам Джамики, Ему должны бесплатно предоставить комнату на две первые ночи, пока он не подберет себе жилье в кампусе. Джамики сообщил ему это в то время, когда воды были спокойны, а теперь эти слова пришли ему в голову, когда воды бушевали, когда его мучил страх, а надежды умирали. Чукву, дорога из аэропорта в город, показалась ему такой же долгой, как путь из Умуахии до Абы, правда, она была ровной, без выбоин. Во время поездки он смотрел в окно, разглядывал эту землю, так непохожую на его страну. По мере того, как он впитывал в себя все различимые приметы, каждую подробности с того, о чем ему рассказывали двое попутчиков, он чувствовал себя как птица, у которой выдергивают перо за пером, а потом, когда появилась пустыня, он смотрел на нее глазами полностью ощипанной птицы. И теперь он, ощипанный и слабый, скакал по долинам страха. Такси двигалось по кольцевой развязке, когда он вспомнил какие-то слова Джамики об отсутствии деревьев. И его поразило, что пока еще он не видел ни одного дерева. Он видел холмы, один из которых был украшен подсвеченными очертаниями громадного флага. Ему пришло в голову, что он видел этот флаг прежде, хотя и не мог припомнить, где. Возможно, в турецком посольстве в Абудже. «Окол бурда!» «Школа, школа!» — сказал таксист, когда они приехали к комплексу зданий, перед которым тянулась невысокая, но длинная кирпичная стена с названием университета. Он увидел университет. Несколько своеобразных строений, соединенных друг с другом, темнота обтекала их, как спокойная река. Повсюду вокруг висел странный запах, который он приметил еще в аэропорту. Таксист подъехал к одному из зданий в четыре этажа. Перед входом стоял стол, за которым сидели три человека. За ними находилась панель с картой мира, рисунком, демонстрирующим знания белого человека о мире. Он заплатил водителю 20 евро. Человек дал ему сдачу несколько турецких лир и монеток и выгрузил его сумки. К нему подошел один из сидевших за столом, человек с копной седых волос. Он выглядел, как житель одной страны, далекой от земли отцов, страны, которая называется Индия. Мой прежний хозяин, Эзикин Киои, когда-то знал такого человека как учителя. Индиец представился Атифом. «Чинонсо», — сказал мой хозяин, обмениваясь человеком рукопожатием. «Чинонсо», — повторил человек. «А английское имя у вас есть?» «Соломон. Называйте меня Соломон». «Так мне удобнее», — сказал человек и улыбнулся такой улыбкой, каких мой хозяин не видел никогда прежде, потому что ему показалось, что Атьев полностью закрыл глаза. «Вы просили, чтобы вас забрали из аэропорта?» «Нет, я ждал моего друга Джамикен Ваорджи. Он ваш студент, он учится в МКИ. Он должен был забрать меня в аэропорту». «Понятно. И где он?» «Он не пришел». «Почему?» «Я вообще-то и не знаю. Я не знаю. Вы не знаете, где он? Можете его найти для меня?» «Найти его», — сказал человек и повернулся, чтобы ответить на какой-то вопрос, заданный одним из сидящих за столом, худенькой белой девушкой, которая сказала ему что-то на местном языке. Атев снова обратился к моему хозяину. «Извините, Соломон, как вы сказали имя вашего приятеля? Если он учится здесь, я, возможно, его знаю». В университете учатся 9 студентов из Африки и 8 из них нигерийцы. «Джамики Нваорджи», — ответил мой хозяин. «Он учится на управлении бизнесом, на факультете бизнеса». «Джамики? А другое имя у него есть?» «Нет». «Вы его не знаете?» «Джамики». джамике «А фамилия Нваорджи. Нво... Нет, простите. Нваорджи». Атьев отрицательно покачал головой и снова повернулся к столу. «Мой хозяин опустил сумку на землю. Его сердце колотилось в ожидании, когда уже турецкая девушка закончит свою речь. Третий человек, дородный мужчина с большой бородой, открыл банку с каким-то напитком. Напиток, шипя и пенись, пролился ему на руку, а с руки на землю. Человек прокричал что-то прозвучавшее как «Олах» и начал смеяться». На мгновение они, казалось, напрочь забыли о моем хозяине. «Его зовут Джамикин Ваорджи», — тихо проговорил он, стараясь как можно четче произнести эти два слова. «Окей», — сказала девушка. «Мы просматриваем список, но не находим этого человека, вашего друга». «Насколько мне известно, такого человека здесь нет. И вот я сейчас просмотрел список студентов на факультете бизнеса. Там всего один нигериец, его зовут Пейшенс». «Пэйшенс Атима». «И никого похожего на Джамикин Ваорджи?» спросил мой хозяин. Он оглядел двух людей, от которых, как ему казалось, в этот момент зависела его жизнь. Но по их лицам, по тому, как они смотрели на него, он видел, что не найдет здесь помощи. «Джамикин Ваорджи, никого похожего?» повторил он, и на этот раз слова ворочались у него во рту, исковерканные слабыми выхлопами, источник которых, казалось, находился где-то в его желудке. Он положил руки на живот. «Нет», — проговорил человек, — «можно посмотреть ваше уведомление о зачислении?» Экбуну, его руки дрожали, когда он вытаскивал эту бумагу из сумки, которую не выпускал из рук почти два дня с того момента, как выехал из Умуахии. Он смотрел, как человек разглядывает слегка уже помятую бумагу, замечал каждое крохотное движение мышц на его лице, просчитывал каждое изменение, приходя в ужас, от каждого его жеста. «Это настоящее, я вижу, вы внесли оплату за обучение». Он заглянул моему хозяину в глаза, потом почесал голову сбоку. «Позвольте мне задать вам еще один вопрос. Вы заплатили за размещение в кампусе?» «Да», — коротко ответил мой хозяин, почувствовав некоторое облегчение. Потом он добавил, что отправил джамики деньги за размещение на два семестра. Он достал лист бумаги, на котором джамики написал, сколько и за что было уплачено, и, показывая на разные цифры, сказал «Я заплатил 1500 евро за жилье в течение года, потом еще 3000 за год обучения и еще 2000 за содержание». Что-то в его словах удивило Атифа. Тот раскрыл какую-то папку, принялся лихорадочно искать его имя в списке. К нему присоединилась девушка и даже третий человек с банкой. Они все заглядывали через плечу Атифа. К ним медленно подъехала и остановилось такси, вроде того, что привезло хозяина. Атиф поднял голову и сообщил моему хозяину, что в этом списке нет никого с такой фамилией. И в следующем списке тоже. Списки на проживание в кампусе, где останавливалось большинство африканцев, потому что им не нравилась турецкая еда, а никакой другой в общежитии не подавали. Его тоже не обнаружилось. Не было его и в списке проживающих по университетским субсидиям. Посмотрев все списки и не найдя там моего хозяина, Атьев взглянул на него и сказал, «Ничего, мол, все будет хорошо». Экбуну он сказал эти слова человеку, который как птица был ощипан и теперь голым стоял перед всем миром. Атьев продолжал говорить это, ведя его по кампусу, к четырехэтажному зданию, похожему на то, перед фасадом которого они поставили свой стол. Атьев сказал ему, что это здание предназначено для временного размещения и что мой хозяин может оставаться там пять дней. Потом Атьев пожал руку человеку, которому был нанесен сокрушающий удар, и сказал без тени сомнения, что все будет в порядке. И как это часто происходит среди людей, этот человек, ощипанный в агонии, в отчаянии, кивнул и поблагодарил того, кто сказал ему эти слова, как делали это многие до него. Потом человек сказал ему, «Успокойтесь и ложитесь спать. Доброй ночи». И мой хозяин, решив, что ничего лучшего в его ситуации не придумаешь, кивнул и сказал, «И вам доброй ночи. До завтра».